«Пойдем не через перевал, там нас могут встретить». Он посмотрел на аккуратно уложенное там в юки. «Придется их снова разобрать. Возьмем оружие, самые необходимые вещи и минимум продуктов. На сборы час. И быстро уходим, пока они не надумали вечером пост выставить». Они подняли доски пола и сложили туда вещи. Оставили лишь теплые куртки, плащ-палатки, Из продуктов — копченое мясо, галеты и пачку рафинада. Проверили оружие. Максим Максимович, увидев, как Лена ловко обращается с автоматом, горько усмехнулся. Вот и пригодились бабушки на уроки. Не приведи Господь, если придется по людям стрелять. Алексей тяжело посмотрел на него. Лично я этих ублюдков за людей не считаю и миндальничать не собираюсь. Вспомните, что они сотворили с Абсолютом. «Как я понимаю, мы с отцом досадная помеха и просто путаемся под ногами у доморощенного Джеймса Бонда», — рассердилась Лена. «Не пыли». Алексей с усилием нажал на ее плечо, заставил сесть. «Ничего я не имею в виду. Просто мне очень не хочется, чтобы подонки типа Македонца и Шерхана слишком уж радовались жизни и получали от нее все 33 удовольствия». Алёша. «По всей видимости, вы что-то задумали и не решаетесь нам сказать. Я прав?» — осторожно спросил Максим Максимович. Алексей зыркнул на журналиста глазами и отвел их в сторону. «В проницательности вам не откажешь, Максим Максимович. Давайте присядем. Минут десять у нас еще есть», — вздохнул Ковалев. Мужчины присели на крыльце, закурили. Лена отошла к навьюченным лошадям, не спуская глаз с отца и Алексея. То, что я обнаружил в шахте, тянет на многие тысячи долларов, по моим подсчетам. Поэтому они так боятся нашего появления. Здесь идеальное место для хранения товара, и они вряд ли согласятся пожертвовать им. Если мы сейчас уйдем, то сообщить о товаре и этой перевалочной базе сможем лишь дня через два-три. А он тем временем окажется в руках очередных неуловимых «Мстителей» где-нибудь на Кавказе, а может и поближе. На него сейчас великий спрос. Я, Алеша, тридцать лет без малого в журналистской узде. Чего только не повидал и какого только дерьма не нахлебался, но одно скажу. В любимчиках у мафии не ходил, хотя и знаю о ней не понаслышке. Сейчас себя ругаю последними словами, почему Лену отпустил с вами, а не пошел сам, старый дурак. Это были бы уникальные, воистину золотые кадры и прекрасная улика против этих подонков. Максим Максимович возбужденно прошелся по крыльцу, глянул на собеседника. — У меня к вам предложение. Я понимаю, оно слишком рискованно, но мне необходимо завтра снять тайник и передачу оружия. — Ну, во-первых, тайник вы уже не снимете. Я им приготовил небольшой сюрприз. Стоит им споткнуться, и все их арсеналы взлетят к чертовой бабушке. А во-вторых, их более двадцати человек. И неизвестно, сколько еще с вертолетом прибудет. Более двух десятков озверевших бандитов, да они же перестреляют нас, как куропаток, глазом не моргнут. Алеша, я все продумал, только дослушайте меня. Я должен остаться. Мне нужны эти съемки во что бы то ни стало. О нашем присутствии они не догадываются. Я скрытно сниму всю процедуру, а потом уйду в тайгу». О месте встречи сговоримся. Даже если произойдет взрыв, подумают, что это случайность. Максим Максимович, неужели вы думаете, что я оставлю вас одного? Ради эффектных кадров вы собираетесь рисковать жизнью? Я не сомневаюсь в ваших способностях уйти незаметно. Но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Никто из нас не в состоянии просчитать ситуацию». — Честно говоря, я склонился бы к такому варианту, если бы нас было только двое. Но с нами женщина, ваша дочь. Вы же себе никогда не простите, если с ней что-нибудь случится. — Выходит, я бельмо на глазу и мешаю выполнить вам гражданский долг. Лена уперла руки в бока, гневно оглядела отца и Ковалева. — Вы считаете, что я горю желанием сбежать от этого дерьма? — Завтра я иду с тобой, отец, и пусть меня кто-нибудь попытается остановить. Алексей рассмеялся. — Я преклоняюсь перед вашими талантами убеждать и заставлять подчиняться. Лена возмущенно вздернула подбородок. — А я перед вашим талантом скрытничать. — Я же по глазам вижу...